Глава 16. Утро после сна выдалось тревожным. Я встала раньше обычного, пока дом еще спал. Спустилась на кухню и сидела у очага, глядя, как разгораются дрова, положенные Эльзой еще с вечера. Сны не отпускали. Слишком яркие, слишком реальные. И та нежить на опушке смотрящая на наш дом. За завтраком я молчала, но Альгера, кажется, чувствовала мое состояние. Она несколько раз смотрела на меня поверх кружки с травяным настоем, но ничего не спрашивала. Только когда все разошлись по делам, гномы в свое крыло, Мартин в конюшню, Эльза с Линой на кухню, вампирша подошла ко мне и тихо сказала. «Пойдемте, госпожа». Поговорим. Мы поднялись в мою комнату. Здесь было прохладно. Камин я еще не растапливала с вечера, но Альгера, кажется, не чувствовала холода. Она села на край кресла, я на кровать напротив. Вы не спали, сказала она уверенно. Или спали, но видели что-то. Рассказывайте. Я не стала скрывать. Рассказала все. Первый сон — осенний лес, тени, болотные огни, медведя из коры, человека у оврага. И второй — зимний, с шартаками, зайцем, тенью на поляне, изгнанником у костра и той нежитью, что стояла на опушке и смотрела на дом. Альгера слушала молча, не перебивая. «Только когда я закончила...» Она закрыла глаза и замерла, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя. Я уже привыкла к этим ее паузам. Она так проверяла магические следы, ощупывала пространство. «У вас связь с этим местом», — сказала она наконец. «Не просто сон, а нечто большее. Лес пускает вас, показывает вам свои тайны». Не каждому дано такое. «Связь?» Я усмехнулась невесело. «Альгера, я из другого мира. Я здесь случайно. Меня закинуло сюда проклятие. Вы сами сказали. Какая может быть связь?» Вампирша открыла глаза и посмотрела на меня долгим изучающим взглядом. «Миров много, госпожа. И души не всегда привязаны к одному. «Ваше тело родилось там, но душа...» «Душа могла иметь корни здесь. Или ваши предки?» «Предки?» Я даже растерялась. «Мои предки жили на земле. Обычные люди, строители, крестьяне». «Откуда вы знаете?» – перебила Альгера. «Вы изучали свою родословную до десятого колена?» Знаете, кем были ваши прапрабабки? Я замолчала. Действительно, откуда? Я знала только бабушек и дедушек, да и то смутно. Дальше пустота. Войны, революции, переезды, все перемешалось. Здесь, в покинутых землях, раньше жили многие, продолжала Альгера. Люди, эльфы, гномы, орки. Были целые поселения, деревни, а потом пришла бездна. Кто-то погиб, кто-то ушел, кто-то остался и смешался с местными. Кровь не исчезает, госпожа, она течет через поколения, через миры. Может, ваша прапрабабка была отсюда, может, ее душу занесло в ваш мир, и вы продолжение той крови. Это невозможно, прошептала я, но в голосе не было уверенности. Возможно, Альгера покачала головой. Я видела и не такое. Магия бездны, порталы, разрывы между мирами здесь это не редкость. Ваше проклятие могло сработать именно потому, что в вас есть здешняя кровь. Оно потянулось к родным землям. Я встала, подошла к окну. За стеклом падал снег, крупный, пушистый, укрывая двор белым одеялом. Где-то там, за лесом, стояла та нежить, что смотрела на наш дом. И где-то там, в глубине веков, может быть, жили те, чья кровь теперь текла во мне. — Что мне делать? — спросила я, не оборачиваясь. ⁇ Ждать ⁇,⁇ просто ответила Альгера. Лес сам позовет, когда придет время. Он уже зовет с нами, видениями. А мы будем укреплять защиту. Если у вас есть связь с этим местом, значит и силы у вас здесь могут быть особые. Мы это проверим, когда снимем порчу. А если не снимете, Я обернулась. Вампирша пожала плечами. «Тогда вы умрете. Но не сейчас. До весны еще есть время. А там... Там посмотрим». Она говорила о смерти так буднично, что я невольно поежилась. Но в этом не было жестокости. Только спокойная констатация факта. В покинутых землях все жили с мыслью о смерти. И Альгера не была исключением. Спасибо, сказала я тихо. За честность. Всегда, пожалуйста, усмехнулась вампирша, поднимаясь. А сны свои запоминайте. Каждую деталь может пригодиться. Она вышла, а я осталась у окна. Снег все падал, укутывая землю. И где-то там, под этим снегом, Спала древняя тайна. Тайна, которая могла быть частью меня самой. Я провела ладонью по запотевшему стеклу и посмотрела на лес. Темный, молчаливый. Он ждал. И я знала, этой зимой мне предстоит узнать о нем гораздо больше, чем хотелось бы. Альгера ушла, а я осталась сидеть на кровати, глядя в одну точку на стене. Ее слова все еще звучали в голове, цеплялись за мысли, не давали покоя. Связь с этим местом, кровь, текущая через поколения и миры, предки из покинутых земель. Я попыталась вспомнить все, что знала о своей родне. Это было нелегко. В последние годы я редко думала о семье, да и не особенно скучала по тем редким встречам, что случались на празднике. Но сейчас, сидя в этой холодной спальне, я заставила себя перебрать в памяти каждого, о ком хоть что-то слышала. Мать. Раиса Горинская. В девичестве Соколовская. Родилась и выросла в маленьком городке под Воронежем. Работала всю жизнь бухгалтером на заводе, пока завод не закрылся. Ничего необычного, никаких намеков на магию или иные способности. Обычная советская женщина с усталыми глазами и вечной экономией. Умерла пять лет назад от сердечного приступа. Отец. Иван Горинский. Строитель, как и я потом. Пропадал на работе сутками. Пил по праздникам. Умер рано, когда мне было 23. Его сбила машина на пешеходном переходе. Тоже ничего сверхъестественного. Обычная трагическая случайность. Бабушка по отцу Клавдия. Деревенская, из-под Смоленска. Я помнила ее смутно. Высокую, сухую. Вечно в платке и с клюкой. Она знала травы, это да. Могла заварить от простуды, остановить кровь. Заговаривала бородавки. В деревне ее считали знахаркой. Но сама бабушка только отмахивалась. Травы, милая, травы. Природа лечит, а не я. Никаких чудес, никакой магии. Просто народная мудрость, переданная от ее бабки. Дед по отцу, Павел, плотник. Погиб на лесоповале еще до моего рождения. Дерево упало не туда. Обычная рабочая смерть. По материнской линии все было еще скучнее. Бабушка Зоя, учительница младших классов, дед Михаил, водитель автобуса. Оба умерли, когда я была подростком. Ничего, кроме школьных тетрадей и старенького запорожца, после себя не оставили. Дальше я вообще никого не знала. Про бабушки, про дедушки, только имена на пожелтевших фотографиях которые мать хранила в старом альбоме. Лица, ушедшие в небытие. Крестьяне, рабочие, солдаты. Ни одного мага, ни одного колдуна. Ни одного намека на связь с иными мирами. Я усмехнулась своим мыслям. Альгера, конечно, умная женщина, но тут она ошибалась. Мои предки – простые русские люди, пахавшие землю и строившие заводы. Откуда в них... Взяться крови покинутых земель. И все же... Я вспомнила бабушку Клавдию. Ее травы, ее заговоры. То, как она могла смотреть на человека и видеть, что у него болит. Еще до того, как тот открывал рот. Я всегда считала это просто опытом и наблюдательностью. Но теперь... Нет, глупости. Даже если допустить, что в ней было что-то особенное, это особенное не передалось ни отцу, ни мне. Я всегда была самым обычным приземленным человеком. Менеджер, прагматик, не верящий ни в магию, ни в судьбу. До того момента, как очнулась в этом мире. Я смотрела на свои руки. Обычные руки с коротко стриженными ногтями, с парой мелких шрамов, от строительных инструментов. Никакой силы. Никакого свечения. Просто руки женщины, которая привыкла работать. За окном все падал снег. Тихий, бесконечный. Он укутывал землю, и где-то там, за белой пеленой, прятался лес, который звал меня во снах. Лес, который, по словам Альгеры, был мне не чужим. Может, вампирша права? Может, связь действительно существует, только не через кровь, а через что-то другое? Через судьбу, например? Через проклятие, которое привело меня сюда? Через тех, кого я встретила на этом пути? Гномов, арчиху, оборотня? Саму Альгеру? Я встала, подошла к окну прижалась лбом к холодному стеклу. Где-то там, в лесу, бродили твари, которые хотели добраться до нас. Но пока защита держала. Пока мы были вместе.